Глава двадцать Дни потянулись очень насыщенные, что у Маши, что у Аглаи. Маша училась по утрам скульптуре, по вторникам и пятницам, а Аглая ездила в свою школу колдовства по понедельникам и средам. Часть остальных уроков пришлось сдвинуть или перенести, так как иначе девочка просто не успевала на них. Маше нужно было по-прежнему следить за всеми детьми, особенно за Гошей. Тот ни минуты не мог посидеть на месте, постоянно бегал по всей квартире, даже на кухню совал свой любопытный носик. На занятии Аглая Гоша тоже рвался, но ему туда было нельзя, чтобы он не отвлекал девочку от учебы. В это время он играл с Коко и с няней. Маша пыталась работать над его речью, он не выговаривал букву «Р» и шипящие, но потом подумала, что у него еще полно времени самому научиться говорить нормально. Зато Гоша знал много слов и даже мог сказать маленькие фразы типа «дай мяцик» и «там дождик идет». Маша считала, что это отличный прогресс и постоянно разговаривала с ним, закрепляя все новые и новые слова. Любимыми игрушками у Гоши были солдатики. Костя ему отдал свои, как пошел в гимназию, потому что считал себя уже слишком большим для таких игрушек. Гоша нещадно грыз их и расставлял на полу, а потом изображал, как солдатики падают от выстрелов. В общем, за Гошей нужен был глаз да глаз. Когда Маша училась, с Гошей занимались все, кому не лень — Любаша, Аглая и сама Варвара Леонтьевна, смотря у кого было время. Потом возвращалась Маша и укладывала его спать. А Аглая вся была в новой учебе. Она прилежно делала домашние задания и постигала разные колдовские науки — Зельеварение, боевую мирную магию, создание амулетов и противостояние колдовству. Зельеварение, мирную магию и амулеты преподавала Рада, а остальные предметы вел Гавриил. Аглая лучше всех справлялась с мирной магией, особенно ей хорошо удавались заклинания для излечения больных. Она уже умела снимать несильную боль и заговаривать кровь, чтобы она перестала течь из ран. Самым сложным предметом была боевая магия. Нужно было учиться нападать и обороняться с помощью заклинаний. Это была самая сильная и сложная магия, поэтому пока ни у одного из учеников толком ничего не получалось. Заморозить соперника, остановить его движение, ударить его током и так далее, на каждое действие было свое заклинание и нужный настрой. Аглай в принципе не хотелось никому причинять боль и прочие неприятные ощущения, поэтому настроя у нее и не возникало. Но зато она очень хотела приказывать животным и птицам, чтобы они ее слушались. Дома днем она тренировалась на коко, а ночью — на гале. Потихоньку она уже могла им приказать идти или лететь определенным маршрутом, останавливаться или возвращаться к ней. Аглая даже не могла решить, что труднее — дрессировать собаку или научиться заколдовывать ее. Вместе с Аглаей учились четыре девушки и женщины, двое мужчин и трое мальчиков разного возраста. Но Аглая была самой младшей. Однако со всех спрашивали одинаково. Наоборот, считалось, что детям научиться колдовству проще, они больше готовы впитывать новые знания, по-новому думать. Противостояние колдовству этот предмет учитель спрашивал особенно строго. Ни у кого пока не получалось остановить его заклинание. Но вот колдовство друг друга они уже могли худо-бедно останавливать. Класс был похож на самую обычную учебную аудиторию. Классная доска, парты, стулья. Цветочки на подоконнике и канарейка в клетке, на которой отрабатывали некоторые заклинания, только не боевую магию, разумеется. Кроме других учеников, от боевой магии никто не страдал. А учитель снова и снова отражал атаки учеников, даже если они пытались его закладывать все вместе. Он был суровым и опытным колдуном, и его магическая сила была способна справиться с целым десятком врагов, не меньше. Аглая откровенно филонила на боевой магии, но учитель не сдавался в попытках заинтересовать ее хотя бы самообороной. Зато на занятиях по амулетам, между прочим, Аглая ловила каждое слово рады. Амулеты можно было делать разные – От сглаза, от порчи, от попыток приворожить и даже амулет от злых и агрессивных животных. Лающие собаки убегали от человека с таким амулетом, поджавший хвост. Амулет необходимо было заговорить, да и изготавливали их ни из чего попало. Чаще всего их вырезали из дерева или кости, иногда лепили из глины. У Аглаи получались самые красивые и выразительные амулеты с сильным действием. Уроки Маши не прошли даром, Рада очень ее хвалила. Именно в процессе изготовления нужно было амулет заговаривать и напитывать своей волшебной энергией. Так что у Аглая дела шли вполне хорошо. Она перезнакомилась со всеми учениками, но девочек ее возраста не было. Самой юной после нее ученицы было 19 лет. Зато был 13-летний мальчик по имени Миша. Он как раз был фанатом боевой магии, и Гавриил часто ставил его в пример. «Сила боевой магии...» не зависит от возраста и пола. Вы можете недостаток физической силы с лихвой компенсировать заклинаниями. Вот если наш Миша сойдется в бою с силачом, он его легко может победить. Учись, Аглая. А как же Маша? Она ваяла из мрамора женскую руку и позировала самой себе. Руки — очень выразительная часть тела, Они могут быть нелепыми и прекрасными, гладкими и морщинистыми, изнеженными и загрубевшими от тяжелой работы. Кисть Маши была изящной и в то же время неизнеженной. Она много работала руками, и это отразилось на них. Они стали сильными, а пальцы — цепкими. Маша решила не просто лежащую руку изваять, а работающую, с резцом в пальцах. Матвей Афанасьевич сдержанно хвалил свою старательную ученицу, хотя работа с мрамором давалась ей откровенно тяжелее, чем лепка. Но получалось хорошо, выразительно и интересно. Дома Маша только и думала, что о своих занятиях, и даже умудрялась выкраивать время, чтобы слепить чего-нибудь просто для тренировки. Эти тренировочные фигурки порой были очень забавны. Например, карабкающийся медвежонок, пузатый самовар, лепестки розы. Все в ее руках становилось таким правдоподобным и так и притягивало взгляд.